Глава восемнадцатая. Оружие. Но у нас много вопросов, начал игровый рыцарь. Я уверена, это чистая правда, рассмеялся арахул. Игровый рыцарь посмотрел на крафтера. Глаза его друга были широко распахнуты, а рот слегка приоткрыт. Он выглядел ошеломленным, стоя перед существом из глубин истории Майнкрафта. Крафтер, у тебя есть какие-нибудь вопросы? сказал игровый рыцарь немного громче. Хорошо, вот в чем дело, сказала охотница, встав перед крафтером и подойдя ближе к пожилой женщине. Но прежде чем она успела закончить, из темного туннеля слева от них донесся страшный рычащий звук. Это был целый хор рычаний, издаваемый далеко не одним существом. Казалось, что там была целая толпа монстров. Инстинктивный герр рыцарь потянулся за своим мечом, а охотница натянула лук. Вам не нужно оружие, сказала оракул. В моем храме вы в полной безопасности. С чего вы взяли? – спросила охотница, указывая на темный туннель. А как насчет этих рычаний? Это мои владения, не их, – заявила оракул, будто провозглашая какую-то универсальную истину. Вы все в полной безопасности, пока находитесь здесь со мной. Охотница вопросительно посмотрела на игру рыцаря, затем медленно убрала свой лук. Итак, мы здесь из-за... начала была охотница я знаю зачем ты пришла сказала оракул а правда спросила охотница да ответила пожилая женщина ты пришла сюда из-за своего заклятого врага хирабрина вы знаете где его дом спросил крафтер наконец-то придя в себе да ответила она я чувствую его с помощью листвы деревьев «Много-много лет назад я изменила ее код, чтобы отслеживать его местоположение. Я использую листья, чтобы чувствовать его присутствие. Кроме этого, когда я создала своих волков, то отправила их следить за Херабрином по всем серверам и атаковать его при каждой возможности». Пастух мгновенно оживился при упоминании о волках. «Да, пастух», — сказала Оракул, — «это я создала твоих маленьких друзей». Глаза пастуха расширились от изумления, затем метнулись к темному туннелю слева, который ввел в стену зала. «Конечно», — ответила она ему, каким-то образом услышав его незаданный вопрос. «Сходи в гости к моим друзьям. Они примут тебя так, как принимают все животные в Майнкрафте». Длинный юноша сделал шаг в сторону туннеля, затем обернулся и посмотрел на Игрорыцаря 999. «Иди», — сказал Игрорыцарь. Пока что у нас здесь всё в порядке». Широко улыбнувшись, пастух рванул через зал в тёмный туннель. Сразу же игрорыцарь услышал лай огромной стаи волков. Их радостный воя разнёсся по всему залу. Оглянувшись на оракула, игрорыцарь увидел, что она улыбается. «Он хороший мальчик», — сказала пожилая женщина. «Ты хорошо поступил, приняв его таким, какой он есть». «Он часть нашей деревни», — с гордостью сказал крафтер. «И надёжный друг». Аракул улыбнулась и кивнула. Все это, конечно, прекрасно, но мы пришли сюда не для того, чтобы играть с собаками, сказала охотница. Нам нужно что-то, что поможет победить Хирабрина. Я уверена, что вся его армия прямо сейчас направляется к нам. Они уже здесь, сказала Аракул. Они были здесь еще до того, как вы начали свое путешествие сюда. Что? Рявкнула охотница, моментально вставив стрелу в тетиву. Спокойно. В этих стенах вы в безопасности, сказала Оракул. Но наши друзья за этими стенами, пробормотал Игрорыцарь. Мы должны защитить их и еще должны победить Хирабрина. Он хочет сбежать с серверов Майнкрафта и переместиться в физический мир. Я не могу этого допустить. Я знаю, ответила Оракул. Но я не знаю, как победить его, объяснил Игрок, который не Игрок. Он слишком быстр с этой своей телепортацией. Я никогда не могу предугадать, где он находится или откуда нападет в следующий раз. «Я знаю», — снова настаивала женщина. «Нам нужно что-то, что поможет уничтожить его», — сказал игрорыцарь. Его тон стал скорее умоляющим, чем настойчивым. «Безопасность физического мира и безопасность Майнкрафта — это самое важное для меня. Но я не понимаю, как остановить его». «Я знаю». «Вы продолжаете говорить «я знаю, я знаю», но что-то я не слышу, чтобы вы сказали что-то путное, что может помочь нам», — сказала охотница. «Было ли это просто пустой тратой времени идти сюда? Монстры идут за нами, как вы сами и сказали, и их нужно уничтожить. Но сначала нам нужен способ победить Херабрина. Вы собираетесь помочь нам?» «Долго я наблюдала за тобой охотница», — сказала Оракул и затем тяжело вздохнула. «Эх, <связь> ужасная вещь, то, что случилось с твоей семьёй». Сейчас ты наполнена такой ненавистью, что в конце концов жажда мести поглотит того замечательного человека, которым ты являешься, пока не останутся лишь боль и смерть внутри. Ты идешь по опасному пути. Что? – спросила охотница, совсем сбитая с толку. Я сейчас не о себе говорю, а об уничтожении монстров. Ты ищешь пути жестокости, прежде чем начнешь искать понимания, – сказала оракул. «Эти существа приходят сюда не по своей воле. Их загоняет сюда Херабрин». «Меня не волнует, почему они приходят. Они монстры, поэтому их следует уничтожить. Мы не можем доверять им, жить с ними или оставить их в покое, потому что в конце концов они снова придут и нападут на нас», закричала охотница, делая шаг ближе к старой Ниб. «Возможно, они думают то же самое о тебе», спокойно ответила Оракул. «Кого вообще волнует, что они думают?» «Они монстры, и у нас с ними нет ничего общего». «У вас нет ничего общего, потому что ты отказываешься даже посмотреть», — ответила пожилая женщина. Её хриплый голос звучал постарчески мудро. «Охотница, ты овладела страной грёз так, как никто другой в истории Майнкрафта. За это я горжусь тобой». Затем пожилая женщина взглянула на монет 113 и улыбнулась понимающей улыбкой. монет быстро отвела взгляд, как будто ее застукали за чем-то запрещенным. Игра рыцарь в замешательстве посмотрел на свою сестру и снова на оракула. Но у меня нет секретного оружия, которое убьет хирабрина по твоему желанию, сказала пожилая женщина. Что ж, это была просто отличная идея переехать сюда, рявкнула охотница сверя по глядя на крафтера и игра рыцарей девятьсот девяносто девять. Однако, продолжила оракул. «У меня есть половина оружия, которое вам нужно». Порывшись в своем инвентаре, она вытащила нечто похожее на яйцо. По форме оно напоминало одно из паучьих яиц, которые игрорыцарь видел в гнезде Шейкулут в «Стране грез», круглое с одного конца и слегка сужающееся с другого. Но это было окрашено в розовый цвет, светло-розовый, но с пятнами по всей поверхности. Осторожно держа его обеими руками, оракул протянул его игроку, который не игрок. Что это? спросил игрок рыцарь. Надежда, ответила она. Шагнув вперед, он протянул руки и взял яйцо из старых марфинистых рук женщины, осматривая его поверхность. Игрок рыцарь 999 ожидал увидеть какую-нибудь кнопку или переключатель, который он мог бы нажать, чтобы преобразовать его во что-то другое, во что-то более полезное. Но так ничего и не увидел. Повертев его в руках, он внимательно осмотрел поверхность, затем протянул к крафтеру, чтобы тот взял. «Нет», — остановила его оракул. «Это оружие предназначено исключительно для рук игрока, который не игрок. Только он может владеть им, если, конечно, сумеет понять, как». Мальчик посмотрел на крафтера, надеясь, что его мудрый друг даст какой-нибудь ответ, но в больших голубых глазах не почиталось такое же замешательство, которое чувствовал и сам Игрорыцарь, посмотрев на охотницу. Игрок, который не игрок, подумал, что он мог бы спросить ее, есть ли у нее какие-нибудь идеи. Они ничего не смогут тебе сказать, сказала оракул каким-то образом, услышав его мысли. Она повысила свой голос так, что он зазвучал по всей комнате. Игрорыцарь девятьсот девяносто девять. Это оружие, которое можно использовать только один раз. Если оно будет использовано в неподходящее время, то подведет вас, и вы потерпите неудачу. Она пристально смотрела в глаза мальчику, от чего ему захотелось отвести взгляд, но по какой-то причине он не мог. Пока их глаза были направлены друг на друга, оракул слегка наклонилась вперед и продолжила низким, даже почти зловещим голосом: тебе нужна мудрость, чтобы знать, когда и как использовать это оружие. Весь мир, как мир Майнкрафта, так и физический, балансирует словно на лезвии бритвы. Любая ошибка ввергнет эти миры в страдания и отчаяние. Все зависит от мудрости игрока, который не игрок. Ее слова эхом отозвались в сознании игрора и царя, когда она замолчала. Ну, никакого давления? Саркастично хмыкнула охотница. Охотница, помолчи! огрызнулся крафтер. Игра рыцарь смотрел на оружие в своих руках и пытался придумать, как можно было бы им воспользоваться. Закрыв глаза, он позволил воображению нащупывать секреты этого загадочного яйца, но ничего не придумал. Никаких идей о том, как это использовать, никаких хитрых приемов, никакой мудрости — ничего. Покачав головой, он осторожно положил яйцо в свой инвентарь. Ну что, ты знаешь, что делать? – спросила охотница. Покачав головой, игрорыцарь опустил взгляд в землю, смущенный своим непониманием, своей неудачей. «Возможно, со временем он придет к пониманию», — сказала Оракул. «О, вы очень помогаете», — отрезала охотница. Ее голос сочился сарказмом. «Охотница, будь почтительней», — огрызнулся Крафтер. «Серьезно?» — поинтересовалась она. Потом резко развернулась и направилась обратно к лестнице. Её рыжие волосы развивались в воздухе, как огненная волна. Остановившись у подножия лестницы, охотница оглянулась через плечо Оракула. «Нам нужно вернуться к нашим друзьям на поверхности», — требовательно сказала она, перекладывая лук из правой руки в левую. «Проход открыт?» Оракул на мгновение закрыла глаза. Скрежет камни, а камень на мгновение разнёсся по храму. «Теперь вы сможете уйти», — сказала пожилая женщина. «Вот и отлично!» ответила охотница, затем повернулась лицом к своим спутникам. Давайте уже поднимемся на поверхность. Нам нужно убедиться, что все будет готово, когда Хирабрин прибудет сюда. Затем она указала на игру рыцаря девятьсот девяносто девять своим луком. К тому времени тебе нужно выяснить, как заставить это оружие работать, иначе игра окончена. Ты понял? Игра рыцарь кивнул. Взглянув на Крафтера, он увидел по реакции друга, что неуверенность и страх заполнили его сердце. «И как же я собираюсь это сделать?» — подумал мальчик. «Я не имею ни малейшего представления, что делать с этой штуковиной. Все они полагаются на меня, ожидая, что я буду своего рода экспертом в этом деле, но я не... Я всего лишь ребенок. Что мне делать?» «Верь и будь терпелив», — сказал голос где-то глубоко в его сознании. Повернувшись, он посмотрел на Оракула и обнаружил, что на ее лице застыла кривая улыбка. «Что вы имеете в виду под дверь?» Отчаянно воскликнул он, растержённый отсутствием какой-либо помощи. Верь в тех, кто тебя окружает, сказала арахул. Даже самые маленькие и юные из вас могут внести свой вклад. Помощь придёт к вам из самых неожиданных мест. Ты говоришь загадками, заныл игорный рыцарь, поворачиваясь и двигаясь за охотницей вверх по лестнице. Монеты крафтер быстро последовали за ним по пятам. Поднимаясь, игрорыцарь в последний раз взглянул на Оракула. Ее длинные седые волосы, казалось, мерцали при свете факелов в богато украшенной пещере, но стоило ему взглянуть на нее, как он почувствовал, что собственные сомнения окружают его, как стая волков, готовящихся напасть.